Глава вторая. Довольный Фло бежал к поместью. Он только что был у Падимы, и она пообещала ему, что четыре чертежа порталов для Кейлы, Геррика, Фенвульфа и его самого будут готовы к завтрашнему дню. Если это и правда получится, весь каторжный труд последних дней был не зря. Он и не предполагал, что у не столько книг. Было даже непонятно, как они помещались в ее доме. Может быть, она как-то увеличила его изнутри с помощью магии, размышлял Фло, быстро шагая вперед. Но сколько бы книг у нее ни было, благодаря его стараниям, все они теперь были спрятаны в тайниках. А ему оставалось только убедить Герика в достоинствах порталов. Фло невольно поморщился, подумав об этом. Будет непросто. Лучше всего разделаться с этим прямо сейчас, решил он, наконец подходя к дому. Нельзя больше тянуть, ведь Кейлы может вернуться в любой день, а значит, они должны быть готовы двинуться в путь. Фло, как и ожидал, нашел Герика в библиотеке. Тот задумчиво склонился над какими-то картами. Когда мальчик вошел, Герик с надеждой поднял на него взгляд. Ах, это ты! В его голосе отчетливо слышалось разочарование. По-прежнему никаких вестей про Кейлу? спросил он, как будто это было не очевидно. Нет. Фло покачал головой. «Она уже давно должна была бы вернуться!» Герик от беспомощности и тревоги стукнул кулаком по столу. «Мне не следовало ее отпускать!» «Прошло всего десять дней!» — попробовал успокоить его Фло. «Этого более чем достаточно!» — мрачно возразил парень. Фло пожал плечами и плюхнулся в кресло. Похоже, Герик не хотел, чтобы его ободряли. «С ней могло случиться что угодно!» — снова заговорил парень. «Я так не думаю!» Энергично возразил Фло. «Я не знаю никого, кто так хорошо умел бы о себе позаботиться, кроме разве что Фенвульфа. И она довольно неплохо знает мой мир. Кроме того, жизнь там в половину не так опасна, как здесь». «Может, это и правда так. Может, она уже забрала книгу и больше не в твоем мире». «А где она тогда?» Растерянно спросил мальчик. «Да где угодно!» Герик взмахнул рукой. «Порталы совершенно ненадежны». Только вспомни о том, что с вами случилось в прошлый раз. Но это совершенно другое. Портал не был рассчитан на двоих, — вступился Фло. Похожий момент для того, чтобы излагать свой план, был неподходящий. Думаю, если портал сконструирован правильно, и если четко придерживаться указаний, это достаточно надежный способ путешествовать. Все-таки решил высказаться он. Думаешь? Заметив необычное воодушевление мальчика по поводу порталов, Герик насмешливо улыбнулся. «И откуда же тебе это известно?» «Во-первых, я испытал это на собственном опыте», убежденно ответил Фло. «Неудачный пример», покачав головой, возразил парень. «Возможно», признался Фло. «Но даже если я уверен, что у Кейла не возникло бы никаких сложностей, проходя она через портал одна, это не самое главное. У меня есть и более надежный источник, чем мой личный опыт». «И какой же?» Герик с любопытством наклонился вперед. «Адель!» С довольным видом ответил мальчик. «Адель?» — переспросил юноша, будто это имя ничего ему не говорило. «Ну, ведунья, которая спрятала кинжал», — нетерпеливо объяснил Фло. «Ты видел что-то еще из ее воспоминаний?» «Да!» — мальчик с энтузиазмом закивал. Она постоянно путешествовала с помощью порталов. «Может быть, ты еще видел, куда отправилась Элквия с чешуйкой от керасы?» Фло неохотно покачал головой. Речь сейчас шла не об этом. «Эта информация чрезвычайно важна», — подчеркнул Герик. «Мы должны добыть ее как можно скорее». «Я не могу управлять видениями», — пробормотал Фло. «Но вот что я хотел с тобой обсудить». Их отвлек слуга, который принес Герику письмо на подносе. Тот быстро сломал печать и пробежал текст глазами. Его лицо вдруг побледнело. «Герик!» Фло снова попытался привлечь его внимание к себе и своим заботам. «Пожалуйста». «Попытайся вспомнить это место», — рассеянно ответил тот. Мальчик рассерженно сверкнул глазами. «Ты слушаешь меня вообще или нет?» «Что?» Герик растерянно взглянул на него. «Извини, я только что узнал одну вещь, о которой надо срочно позаботиться». Он встал. «Увидимся позже, Фло». «Что случилось?» Фло посмотрел на него одновременно встревоженно и рассерженно. «Надеюсь, ничего особенного. В противном случае нам станет...» «Опасно здесь оставаться». С этими загадочными словами он поспешно вышел, оставив мальчика сидеть в библиотеке. «Ничего не вышло», — огорченно подумал Фло. «Но это не трагедия. Завтра он получит портальные заклятия от Падимы, и тогда у него будет еще несколько дней, чтобы убедить Герика последовать его плану». Фло бежал изо всех сил. Он задыхался, в боку колола, а ноги постоянно путались в длинной юбке. Он быстро оглядел себя и мысленно застонал. Но почему же опять Адель? Он должен узнать, куда направилась Элквия. Старуха вообще его не интересовала. Фло зацепился за камень и споткнулся. Едва не растянулся на земле. Но и без этого левое колено пронзило острая боль. Тело старой женщины было просто не приспособлено для бега. Она, похоже, тоже это осознала, потому что остановилась, задыхаясь, И держась за бок. «Этого должно хватить», — тихо произнесла она и начала уверенно рисовать в воздухе портал. Пока она работала над ним, Фло оставалось только восхищаться точностью и быстротой ее движений. Каждая линия была на своем месте, и через некоторое время перед ним уже светился сложный чертеж портала. Он вспомнил портал, который Падима создала для него — По сравнению с этим он выглядел как каракули маленького ребенка. Он ощутил, как его уверенность начинает колебаться. Может, порталы Падемы по не такие уж и надежные, но у него не оставалось времени на долгие размышления. Едва успев спрятать кристалл в карман юбки, он услышал мужские голоса и быстро приближающиеся шаги. Похоже, это были преследователи Адель. Обернувшись в последний раз, Фло шагнул в портал. Он оказался на поле. Было темно, над ним струился лунный свет, пахло свежескошенной травой. Фло огляделся по сторонам и внезапно ощутил, как сердце от волнения начало отбивать барабанную дробь. Его собственное сердце, не Адель, потому что, в отличие от этой женщины, он понимал, где находится. Он не знал, в какой конкретно стране и в каком времени, но чувствовал, что вокруг его земля, его мир. Фло ощущал это каждой клеточкой своего тела. Он подошел к одному из тюков сена и прислонился к нему. Некоторое время он просто сидел так, предаваясь своим мыслям. Затем глубоко вдохнул и взялся за сумку, которая висела на плече. Как только кончики пальцев коснулись того, что в ней лежало, Фло сразу понял, что это. Его рука ощутила знакомую форму рукояти, идеально подходившую к его ладони. Фло медленно вытащил кинжал из зуба дракона и повернул его так, что лунный свет затанцевал на клинке. Затем без колебаний закатал белый рукав кофты и одним уверенным движением рассек руку острием. Когда он отвел клинок, на нем блестело несколько темных капель. Он задумчиво обхватил кинжал обеими ладонями, ожидая, пока кровь высохнет. «Свершилось!» – наконец пробормотал Фло и с усилием поднялся. Он медленно зашагал к краю поля. Старые мышцы подчинялись неохотно, и он подумал, что вскоре это будет даваться Адель намного проще, потому что она, как и он сам, теперь носила в себе силу дракона. Сразу после завтрака, который они съели на кухне у Титианы, Фло отправился к подиме «Ну, наконец-то!» — сказала она, открывая ему дверь. Похоже, она уже поджидала его. «Вот, я все приготовила». Ведунья протянула ему 8 подписанных конвертов. «Зачем так много?» – удивленно спросил Фло, беря их у нее. «Я приготовила для каждого еще и обратный путь. Никогда не знаешь, как все повернется». «Спасибо». Фло внимательно посмотрел на конверты. На всех были написаны имена, пункт отправления и пункт назначения. «Амейс» – не ни «Ниоп», ни -ни «Амейс». Фло с любопытством открыл свой конверт. Внутри лежал сложенный во много раз листочек бумаги. Вынимая его, он заметил, какая она тонкая. «Осторожно, она очень легко рвется», предупредила его Подима, когда мальчик попытался ее развернуть. «Пусть пока остается как есть». «И что мне с ней делать?» «Думаю, проще всего будет прикрепить ее на стену и обвести чертеж кристаллом. Поэтому я и выбрала такую тонкую бумагу. Если ты ее развернешь, получится портал в натуральную величину». «Спасибо», сказал Фло. Очень тронуты тем, что она так тщательно все продумала. Не переживай, отмахнулась Подима. И вот еще. Она протянула ему два кристалла. Береги их. Больше у меня нет. Обязательно. Флокри его улыбнулся. И береги себя. Неожиданно сдавленно произнесла Подима и прижала его к себе. Эй! Рассмеявшись, возмутился мальчик. Я же не прямо сейчас вхожу. Возможно, мы двинемся в путь только через несколько дней. Вы можете да. — А вот я уже ухожу, — возразила она, выпуская его из объятий. — Значит, уезжаешь прямо сейчас? — встревоженно спросил Фло. — Да, я ждала только тебя. Мне слишком опасно здесь находиться. — Что ж, — неуверенно сказал мальчик, — будь осторожна и возвращайся, пожалуйста. Он озабоченно посмотрел на ведунью. Она была его единственным шансом когда-нибудь вернуться домой. — Постараюсь, Флориан. Этого было недостаточно. На эти слова он не мог положиться. «Может, есть какое-то заклинание или другой способ, чтобы я мог тебя найти?» «Определенно нет», — Падима рассмеялась. «Какой смысл скрываться, если я выдам кому-нибудь, где я?» «Но я бы никогда!» — возмутился Фло. «Ты нет», — перебила она его. «Ну что, если тайна попадет в руки кому-то еще?» Она ненадолго задумалась, затем достала длинную стеклянную палочку. Фло раньше видел, как она размешивала такими свои зелья. Неожиданно поднима ударила палочкой по краю стола, так что она разломилась на две части. Она слегка ударила половинками друг от друга и послушала, как они звенят. Похоже, результат ей понравился, потому что после этого она снова сложила их и несколько раз провела над ними рукой, будто следуя каким-то невидимым линиям. Наконец, она взяла одну из них и протянула Фло. «Вот!» Этого должно хватить. — Что это? — растерянно спросил мальчик. — Чтобы я могла тебя найти, — объяснила она ему. — И как? — Когда ты закончишь свои дела здесь, возьми эту палочку в руку, подумай обо мне и вызови в ней колебания. Я почувствую это через свою половинку и узнаю, где ты, и найду тебя. — А как это сделать? — Очень просто. Подима подняла палочку и легонько постучала ей по краюшку стола. Фло ощутил, как его половинка завибрировала. «Круто!» На его лице расползлась улыбка. «Но не потеряю ее!» — наставительно произнесла Падима. «Спасибо, конечно, не потеряю!» «Ну вот, а мне пора!» «Удачи!» — сказал Фло, не придумав ничего другого. «Да, и тебе тоже!» Мальчик еще раз улыбнулся на прощание и вышел из дома. Как только Фло вошел в поместье, он заметил, что что-то не так. Слуги сновали туда-сюда, а коридоры заполнил гул голосов. «Где Герик?» — спросил мальчик, пробегавшую мимо служанку. «Думаю, в библиотеке», — взволнованно ответила та. Еще не доходя до библиотеки, Фло услышал, как внутри разговаривают на повышенных тонах. «Фэнвульф тоже здесь?» Он определенно различил его голос. Но зачем он пришел? Он же хотел держаться подальше от дома Герика, пока не вернется Кейла. Фло без стука распахнул дверь, как раз когда Фенвульф бросил на Герика яростный взгляд. «Не будь идиотом, Герик!» — выпалил он. «Он прав, Герик!» — вмешался чуть более спокойный женский голос, и Фло увидел Целиссу, которая стояла у сына за спиной, умоляющей положив руки ему на плечи. «Нет!» — глаза юноши пылали, а в его голосе отчетливо звучало чистейшее упрямство. «О, Флориан!» — с неожиданной радостью произнес Фенвольф, заметив мальчика. «Может, ты сможешь вразуметь Герика? «В чем дело?» Фло осторожно подошел ближе. «Ситуация обостряется!» — объяснил Винкиин. «Сегодня утром был обыск в поместье Сетлоков. Это одна из самых влиятельных семей в Амейсе», — пояснил он, заметив непонимающий взгляд мальчика. «Для императора нет ничего святого» с горечью произнесла Целисса. «Ни репутации, ни богатства, ни семьи». «Именно!» — мрачно сказал Фенвульф. «И поэтому они скоро придут сюда». «Но почему?» — испуганно спросил Фло. «Во-первых, потому что им нужно лишить влияния крупных землевладельцев. А во-вторых, потому что Герик обеспечил им идеальный повод. Ишкара одного из моих капитанов вчера схватили. У него дома были документы, дающие повод обвинить меня». «Списки контрамадных товаров, договоры и тому подобное», — расстроенно пояснил Герик. «Именно это встревожило тебя вчера?» — спросил Фло. «Да, я хотел использовать свое влияние, чтобы добиться его освобождения, прежде чем его дом начнут обыскивать». «Похоже, у тебя не получилось», — сухо заключил мальчик. «К сожалению, нет». «И что нам теперь делать?» «Нужно исчезнуть, пока это еще возможно», — решительно произнес Фенвульф. «Нет!» — выкрикнул Герик. — Я не уйду без Кейлы. Вот в чем было дело. Фло вынужден был признать, что он и сам внутренне разрывается на части. Он понимал, почему Герик хочет дождаться Кейлу. Но если это ожидание означает для них угрозу заключения или смерти, Фло не видел в нем смысла. Герик, который внимательно наблюдал за мальчиком, похоже, понял, что общее настроение склоняется не в его пользу, и встревоженно посмотрел на Фло. Кейла может вернуться в любой момент, а солдаты, быть может, явиться лишь через несколько дней. Фло кивнул. Это звучало убедительно. Можем ли мы немного подождать? спросил он Фенвульфа. Винкиин тихо выругался, но неохотно кивнул. Я выйду на улицу и осмотрюсь, мрачно сказал он. И по пути прикажу приготовить лошадей, чтобы мы могли убраться отсюда, если что-то случится. О большем я и не прошу, Герик с мрачным видом. Уселся в кресло. «Ты знаешь, что это ошибка!» Снова попыталась убедить его Целиса. «Когда они ворвутся сюда, бежать будет уже поздно!» «Мы справимся, мама!» Возразил парень. «А потом они будут преследовать вас, вплоть до Дальнего Севера, если до этого дойдет!» «Мы разберемся!» Взгляд Геррика смягчился, и он взял мать за руку. «Я за тебя больше переживаю!» «Вот оно что!» Отмахнулась та. «Какое им дело до старой женщины? Меня они оставят в покое!» Фло молча слушал их разговор и медленно осознавал масштаб опасности. Он был согласен с тем, как ситуацию оценивала Целисса. Они могут и не успеть добраться до лошадей. Повинуясь внезапному побуждению, мальчик резко развернулся. «Куда ты?» — удивленно спросил Герик. «Нужно кое-что сделать!» — крикнул ему Фло и выбежал из дома. Он спустился в подвал, потому что для его плана была нужна комната, куда заходит нечасто. Флора спахнул несколько дверей, прежде чем нашел подходящее помещение. Это было что-то вроде кладовки, которая сейчас пустовала. Мальчик поспешно достал один из конвертов Падимы из сумки, аккуратно развернул чертеж и принялся рисовать. Линии давались ему необъяснимо легко. Только в одном месте он чуть задержался – У него возникло странное ощущение, что чертеж подимы не совсем правильный, что в этом месте лучше подойдет другая линия. Он растерянно покачал головой. Откуда ему знать? Хотя рисовал мальчик на удивление быстро, учитывая, что в школе ему рисование никогда особо не давалось, ему понадобилось немало времени, чтобы подготовить все порталы. Наконец он подписал каждый рисунок соответствующим именем Фэнвульф, Фло, Герик и Кейла хотя он и не верил, что она действительно сможет воспользоваться своим порталом. Когда мальчик, довольный, рассматривал свою работу, у него снова возникло ощущение, что отдельные мелкие детали неправильны, что чертеж каким-то образом искажен или размыт. Фло устало потер глаза. Когда он открыл их, это странное ощущение исчезло. У него урчало в животе. Уже давно пора было обедать. Когда Фло снова поднялся наверх, В него чуть не врезался Фэнвульф. «Они идут!» — крикнул Винкеин и схватил мальчика за руку. «Где Герик?» «Думаю, в библиотеке». «Так идем!» Фэнвульф снова бросился бежать, и Фло следом за ним. Герик, который, похоже, их услышал, вышел им навстречу. «Уже пора!» — крикнул Фэнвульф. «Нужно уходить!» «Лошади готовы!» «Они за домом! Это единственное, что нам остается!» «Почему все случилось так быстро?» — спросил мальчик, но никто не обратил на него внимания. — Идем! — Герик побежал вперед. Он будто больше не сомневался. «Подождите — Подождите! — крикнул Фло. — Им нужно спуститься в подвал, к порталам. Но остальные не слушали его. Они уже подбежали к задней двери, но тут к ним навстречу вышел конюшей. — Я же говорил, чтобы ты оставался при лошадях! — накинулся на него Фенвольф. «Солдаты — Солдаты! — задыхаясь, выкрикнул тот и показал на заднюю дверь. Лицо Герика стало пепельно бледным. Мы окружены, прошептал он, будто не веря своим словам. И что нам теперь делать? Слуга глядел на господина, широко распахнув глаза. Герик сжал зубы. Запрете дверь, будем сражаться, мрачно сказал он. Это будет достойная смерть! произнес Фенвольф с торжественной серьезностью в голосе. Нет! решительно крикнул Фло. Нужно, чтобы его все-таки услышали. Воен не бежит от смерти!» — мягко упрекнул его Фэнвульф. «Но это не значит, что мы все должны покончить с собой! За мной!» Не дожидаясь остальных, мальчик побежал к лестнице в подвал. «Фло, вернись! У нас нет на это времени!» «Просто доверьтесь мне!» — крикнул он им. «У нас есть еще один выход!» «Тайный ход?» — Фэнвульф вопросительно посмотрел на Герика. «Я ничего такого не знаю!» «Да идите же!» — крикнул Фло, сбегая по лестнице в подвал. Герик и Фенвульф удивленно переглянулись, а затем последовали за ним. «Что это?» — потрясенно спросил Винкиин, когда увидел светящиеся очертания порталов. «План Б!» — сияя сообщил Фло. «Где ты их взял?» — недоверчиво спросил Герик. упади мы!» — торопливо объяснил мальчик. «Ну же, идем! Думаю, солдаты уже близко!» «Может кто-то объяснить мне, что это вообще такое?» Сердито спросил Фенвульф. Это порталы! удивленно уточнил Фло. Только сейчас до него дошло, что Фенвульф, возможно, никогда не слышал ни о чем подобном. Это вроде дверей, которые могут перенести в другое место, коротко добавил он. И куда ведут эти? В неоп! Не Фло криво улыбнулся. Думаю, так мы сможем немного сократить путешествие. Но мы можем оказаться где угодно еще, вмешался Герик. Они не очень надежные. Над ними послышались громкие удары и топот тяжелых сапог по мраморному полу. «Где угодно будет лучше, чем здесь!» — не задумываясь, решил Фенвульф. «Что нужно делать?» «Просто зайди сюда!» — объяснил Фло. «В тот, где написано твое имя!» Герик, ты идешь?» Фенвульф требовательно посмотрел на него. Парень неохотно кивнул. «Нельзя терять времени!» Вдруг он застыл. «Портал Кейлы! выкрикнул он. У мамы будут проблемы из-за этого. Я об этом позабочусь, — сдавленно проговорил Фло. Тяжелые шаги остановились у двери подвала. Приглушенный голос потребовал впустить. Похоже, верхняя дверь была открыта, потому что до них доносился возмущенный голос Целиссы. — Я понятия не имею, чего вы хотите от моего сына. Но он уж точно не скрывается в подвале, как вор простолюдин. — Вперед! — Паники прошептал Фло и схватил лежавшее в углу ведро. Размахнувшись, он бросил его в портал Кейлы. Как только оно исчезло, портал сжался с тихим хлопком. Теперь ты! Поторопил он Фенвульфа. Хорошо, значит, встречаемся в троллоге! произнес Винкиин и шагнул в портал. тролог растерянно повторил Фло, но, оглянувшись по сторонам, увидел, что и Герик уже не может ему ответить. Открытым оставался только его собственный портал. Мальчик услышал, как где-то дальше по коридору выкрикивают приказы, выламывают двери, и рыбкой прыгнул в последний светящийся контур, остававшийся на стене. Когда Фло перестало мутить, он огляделся по сторонам. Позади виднелись темные очертания леса, а в некотором отдалении деревянные стены. Не было никаких признаков Фенвольфа или Геррика. Фло глубоко вздохнул. «Надеюсь, это не Неоп!» – буркнул он и медленно двинулся в сторону деревянных стен. Городские ворота были открыты. У входа два солдата лениво грелись на солнце, бездумно пропуская людей, которые хотели войти или выйти. Стараясь выглядеть как можно более незаметным, Фло подошел к воротам, чувствуя, как сердце вот-вот выскочит из груди. В конце концов он все еще был в розыске. Ему очень хотелось поглубже натянуть капюшон, но это лишь привлекло бы лишнее внимание. Он заставил себя дышать ровнее, проходя мимо солдат. Шаг, два, три, четыре. И вот он уже внутри, и никто его не задержал. Мальчик облегченно вздохнул. Теперь ему нужно найти Геррика и Фенвольфа, и все будет в порядке. Поскольку Фло не знал, куда идти, он просто последовал за людьми в надежде, что двое остальных Где-то его дожидаются. Они же планировали где-то встретиться. В троге или вроде того. Это могло значить что угодно. Хоть закусочную, хоть долину в окрестностях города. Фло вздохнул. Он ненавидел бессмысленно и бесцельно слоняться вокруг в одиночестве, не понимая, куда идти. Город казался не слишком большим, но людей было немало. Повсюду он замечал мужчин с заплечными мешками и с телегами доверху набитыми товарами. Тут и там мелькали светловолосые головы венкиинов, тащивших на плечах плотные связки шкур. Похоже, Нинеоп был крупным торговым узлом. Время шло, и шансы Фло случайно встретить Герика и Фенвульфа все уменьшались. Может, нужно искать этот самый трог, чтобы это ни было? Фло направился в сторону Большой рыночной площади и огляделся по сторонам. Он приметил одного торговца, который выглядел местным, а значит, наверняка хорошо знал город. Фло подошел ближе и сделал вид, будто рассматривает разложенные на прилавке пряжки для поясов, пока торговец обслуживал другого покупателя. «Добрый день!» — доброжелательно поздоровался с ним Фло, когда торговец повернулся к нему. «Не могли бы вы мне подсказать, где я могу найти трог?» «Эй, парень, я продаю пряжки и гребешки!» — выкрикнул торговец. Несколько человек засмеялось. Фло бросила в жар. — Нет, тут вроде есть какая-то таверна с таким названием, — поспешно возразил он. Мужчина насмешливо посмотрел на него. — Тогда ты, наверное, что-то не недослышал, мальчик. Я все тут знаю, но никогда не слышал про место под названием Трук. — Спасибо. Фло разочарованно отошел. Что же ему делать, если он не найдет Герика и Фенвульфа? Одному ему не справиться. У него есть лишь несколько монет, и этого явно не хватит надолго. Внезапно на его плечо легла тяжелая рука. — Похоже, ты что-то ищешь, мальчик, — произнес низкий голос у него над духом Фло испуганно обернулся. Мужчина в помятой керасе смотрел на него серьезно, но вовсе не враждебно. — У меня есть как раз то, что тебе нужно. Идем. Фло слабо попытался высвободиться из его хватки. «Нет, спасибо!» – запинаясь, произнес он и отвернулся. Но мужчина не отпустил его. «Не будь дураком, парень!» – настойчиво произнес он и потащил Фло за собой. Мальчик встревоженно огляделся. От людей вокруг помощи ожидать не стоило. Он испугался, что разозлит этого человека и спровоцирует драку. Но еще сильнее он боялся что солдат узнает его, если еще не узнал. Фло изо всех сил дернулся в сторону. «Что вам вообще от меня нужно?» Мужчина удивленно посмотрел на него. «У тебя есть сила, мальчик, и кости крепкие. Такие люди нужны императору». Солдат посмотрел на небольшую стойку, которую Фло до этого не заметил. Мальчик проследил за его взглядом. «Вербовщик!» В компьютерных играх ему такие попадались. Кучка молодых людей собралась вокруг нескольких солдат. Некоторые, кажется, пришли добровольно, других держали люди в форме, занося их имена в список. Этого ему еще только не хватало. «Спасибо за предложение, но это меня не интересует», — твердо сказал Фло. Мужчина рассмеялся. «Так дело не пойдет». «Не ты первый, кого приходится силой тащить, к счастью!» Мужчина снова схватил Фло за руку. Мальчик уклонился и бросился в толпу, рассчитывая затеряться. По крайней мере, планировал броситься, потому что через два шага он столкнулся с другими солдатами, которые появились будто из ниоткуда. «Проблемы, Вальд?» — спросил один, придерживая Фло за плечи. «Никаких проблем. Просто нужно провести некоторую воспитательную работу». «Вот оно что!» Солдат бесцеремонно толкнул Фло вперед. «Отпустите меня!» — прошипел мальчик и снова попытался вырваться. «Да ты совсем дикий, что ли?» — рассмеялся мужчина и отпустил его. Вокруг них собралась небольшая толпа зевак, но интуиция подсказывала Фло, что помощи от них ждать не приходится. У него замерло сердце, когда его подтолкнули к стойке вербовщика. Он решил сбежать при первой же возможности. «Пиши сюда свое имя!» Вербовщик протянул ему мятый листок. «Нет!» — упрямо произнес Фло. «Ну, нет, так нет!» — со скучающим видом произнес мужчина. «Как тебя зовут?» «Артус! Артус Мандрагон!» — произнес Фло первое, что ему пришло в голову. «Отлично, Артус! Добро пожаловать в армию!» «Но я ведь даже не подписался!» — возразил Фло. А «Этого и не нужно. Ты здесь, и этого достаточно. А теперь шевелись!» Он толкнул мальчика к зарешеченному фургону, в котором уже сокрушались о своей судьбе другие пленники. А он-то собирался бежать. Мальчик безнадежно окинул взглядом толпу и вдруг различил в ней знакомое лицо. «Фэнвульф!» — выкрикнул Фло изо всех сил и с облегчением увидел, как светловолосая голова Винкиина повернулась к нему. Фенвульф с одного взгляда оценил ситуацию и тут же направился к нему, энергично расталкивая людей, которые стояли между ним и Фло. «Что тут происходит?» — грозно спросил он у солдат. «Ничего такого, Винкин», — ответил тот, который записал имя Фло, резко, но не пренебрежительно. «Немедленно отпустите моего брата», — потребовал Фенвульф, не удостаивая солдата взглядом. «Этот мальчишка твой брат?» неуверенно спросил тот солдат, который как раз собирался запереть фло в зарешеченном фургоне. «Да, и вы его отпустите!» «Почему же он нам ничего не сказал?» не сдавался тот, кто записывал. Фенвольф грозно надвинулся на него. «Сомневаешься в моих словах, южанин? Или вы уже начали силой заставлять свободных воинов служить вашему королю?» Краем глаза... Фло заметил, как к месту, где они стояли, постепенно подтягиваются другие Винкеины. — Ну ладно, пусть, — тихо сказал солдат своим товарищам. — Мальчишка не стоит такого шума. Если он так нужен этому Винкеину, пусть забирает его. Вербовщик взмахнул рукой, и Фло отпустили. Фенвульф тут же схватил его за плечо и потащил прочь. Только когда они отошли от рынка на несколько улиц, Винкеин его отпустил. «Спасибо!» — выдохнул Фло. «Почти попался!» «Да, именно!» — мрачно согласился Фенвульф. «Тебя что, мама, вообще ничему не учила!» Продолжал он распекать мальчика. «Бежишь прямо в руки вербовщикам, как деревенщина! Если бы я случайно не проходил мимо, ты был бы уже на пути в Наймут!» «Я же не виноват!» — попытался оправдаться Фло, но тут же замолчал, заметив, как мрачно выглядит Винкеин. — Почему они отпустили меня, когда ты сказал, что я твой брат? — спросил он вместо этого. — Как ты вообще дожил до 15 лет? — удивленно пробормотал Фенвульф. — Мы, Венкиины, свободны от власти Империи, и мы не служим в ее армии. Так близко от наших земель Империя не решится идти на конфликт. А теперь идем. Герик наверняка уже ждет в Трологе. — Ах, в Трологе! — повторил Фло, — который только теперь вспомнил правильное название. «А ты думал, где?» — раздраженно спросил Фенвульф. «Я не расслышал название», — уклончиво ответил Фло. Ему явно не хотелось рассказывать, как он искал трог. «Ты что, не знаешь про троллок?» «Конечно нет. Я же никогда не был в Ненеобе. «Вот как!» — Винкиин добродушно рассмеялся. «В следующий раз нужно будет обсудить твой план «Б» поподробнее». «Я только за». Улыбнулся Фло. Но вообще говоря, с портелами была хорошая идея. С неожиданной серьезностью произнес Фенвульф. Без тебя мы бы не ушли оттуда живыми. Я перед тобой в долгу. Вовсе нет, смущенно ответил мальчик. Я бы скорее сказал, мы квиты. Ведь тогда на корабле ты спас Кейлу и меня. Это не одно и то же. Не согласился Винкеин. Обсудим позже. Мы пришли. Он показал на массивную деревянную дверь, над которой красовалась внушительная табличка с надписью «Уревущего троллога». Под ней было изображено существо с большим носом и внушительной деревянной дубиной, одетая в длинную драную рубашку. Род существа был раскрыт в немом крике. «Что это?» — с любопытством спросил Фло. Фенвольф посмотрел на мальчика, будто сомневаясь в его здравом рассудке. «Троллог!» «Наконец», — ответил он, — «по крайней мере то, как вы, Южане, его себе представляете». Добавил он и открыл скрипучую дверь. Когда они вошли в таверну, Фло сразу увидел встревоженное лицо Герика. «Слава Богу!» — с облегчением воскликнул тот, разглядев их обоих. «Я уже боялся, что ты оказался где-то еще». «Он попался вербовщиком», — коротко объяснил Фенвульф. «Я вовремя нашел его и вытащил». Он плюхнулся на стул и махнул рукой, подзывая хозяина. «Большой кувшин морса и три кружки», — заказал он. «И что-нибудь поесть, пожалуйста», — поспешно добавил Фло, у которого громко заурчал живот. Герик усмехнулся. «Я тоже не откажусь перекусить». Он достал монету из кармана и бросил хозяину. «Думаю, этого хватит на нас троих». Хозяин ловко поймал монету и пристально осмотрел ее. Его лицо просветлело, и он услужливо улыбнулся. — Как будет угодно господину? Через некоторое время Фло довольно уплетал жареный картофель, свежий хлеб и сочное мясо. Герик и Фенвульф были заняты тем же самым. Утолив голод и попросив у хозяина второй кувшин Морса, они принялись обдумывать дальнейшие действия. — Думаю, несложно будет найти трех хороших лошадей и необходимое снаряжение задумчиво произнес фенвольф все остальное зависит от наших целей он выжидающий посмотрел на герика тот в свою очередь бросил быстрый взгляд на фло Винкиин сердито свел брови вам не кажется что пора посвятить ваши тайны и меня ты же не сможешь постоянно делать вид что хочешь торговать он хмуро посмотрел на герика тот вздохнул проблема в том, что мы и сами не знаем конечной цели. Герик тщательно подбирал слова. «Надеюсь, у тебя есть на то хорошая причина!» — выпалил Фенвульф. «Я не позволю держать себя за дурака!» Он встал и пристально посмотрел на Герика. «Я пока отправлюсь искать для нас снаряжение. А завтра утром, прежде чем мы двинемся в путь, я хочу узнать, что здесь происходит». «Иначе я не пойду с вами!» — Герик кивнул, глядя в глаза Винкиину. «Завтра, когда мы окажемся в часе пути отсюда? Здесь слишком много ушей!» Он тоже встал. «А сейчас я пойду с тобой, Винкиин. В конце концов, это мои деньги ты собрался так радостно тратить!» Фенвульф улыбнулся, но Флоп понимал, что эта улыбка обманчива. «Если завтра он не получит ответа, который его устроит, их пути разойдутся!» Фенвульф и Герик направились к выходу, и Фло поспешил следом за ними. Поначалу ему показалось очень интересным ходить с ними по городу и наблюдать за тем, как парни ведут переговоры с разными торговцами. Но вскоре ему стало скучно. Фенвульф и Герик были очень требовательны и, казалось, могли бесконечно спорить о цене. По меньшей мере, с ними Фло был в безопасности и смог хоть немного посмотреть город – состоящий в основном из маленьких разноцветных деревянных домиков. Его взгляд неизменно притягивали горы, чьи белые вершины казались ему довольно недружелюбными. Он очень надеялся, что Фенвольф знает тайную тропу, которая приведет их мимо высоких хребтов. От одной мысли о предстоящем путешествии у него начинали болеть все мышцы. Скучающим взглядом, Фло осматривал толпу, которая, несмотря на поздний час, по-прежнему заполняла рынок. Внезапно он заметил среди множества людей лицо, которое привлекло его внимание. Белая кожа, вишнево-алые губы, огромные карие глаза и длинные темные волосы, заплетенные в толстую косу. Фло потрясенно смотрел на девушку, которая в следующее мгновение уже исчезла. Он снова окинул взглядом толпу, но красавицы нигде не было видно. Пару раз ему показалось, что он снова заметил ее длинную косу, но сам он не был в этом уверен. Мальчик расстроенно опустил голову и закрыл глаза. Ему так хотелось увидеть ее хотя бы еще раз. Он устало шагал дальше. Сколько еще Фенвульф и Герик будут ходить по городу? Неужели это так сложно купить пару одеял? Рискуя показаться капризным ребенком, Он все же повернулся к ним, чтобы задать этот вопрос. И тут Фло застыл. Девушка стояла как раз за Гериком. Она бросила на него короткий взгляд и протянула руку к кошельку, который висел у Герика на поясе. Фло мгновенно выбросил руку вперед и схватил девушку за запястье. «Эй!» Она испуганно вздрогнула и посмотрела на него большими глазами. Удивленные возгласом Фло, Герик и Фенвульф обернулись. «Что это?» Начал Герик. Девушка лукаво улыбнулась Фло, высвободила руку из его пальцев и исчезла в густой толпе. Мальчик удивленно посмотрел на свою ладонь, в которой остался изысканный браслет. С некоторым опозданием Герик взялся за свой кошелек. «Спасибо!» — он коротко махнул рукой Фло. «Не за что!» — ответил тот, по-прежнему ошарашенный случившимся. «Почему все красивые женщины оказываются воровками?» Мысленно спрашивал себя он, пытаясь разглядеть, куда скрылась девушка. Голос Фенвольфа отвлек его от этих мыслей. «Итак, мы закончили!» «Самое время!» — буркнул Фло и спрятал браслет в карман, чтобы позже рассмотреть его в спокойной обстановке. По пути обратно в таверну он не мог перестать думать о больших карих глазах, украшенных густыми ресницами. Когда они добрались до тролога, хозяин поспешил им навстречу. — Ну, наконец-то! — возмущенно воскликнул он. — Уже привезли часть ваших покупок, а поскольку у вас нет комнаты, они заняли половину моего зала. Герик громко рассмеялся. — Во-первых, их не так уж много, а во-вторых, у нас уже есть комната. С довольным видом он бросил хозяину еще монету, которую тот также внимательно осмотрел. — За комнату цена по меньшей мере двойная, благородный господин. — Едва ли почтенный хозяин. «Но если вы разберете наши вещи и принесете чистое белье, то в убытке не останетесь». Удовлетворенный хозяин отошел и подозвал слугу, чтобы тот перенес их вещи. Фло хотел было пойти следом, но Герик задержал его. «Мы подождем лошадей здесь и пока что поедим, а потом у нас полно дел». «Каких же?» — мальчик вопросительно посмотрел на него. «А ты думаешь, заплечный мешок сам себе соберет?» — насмешливо произнес Герик. «Пойдем, Фенвульф уже заказал нам кувшин Морса». Он ободряюще хлопнул мальчика по плечу. Едва они успели сесть, дверь распахнулась, и какой-то мужчина во весь голос позвал Фэнвульфа: «Идем!» — винкин дружелюбно подтолкнул флот. «У тебя будет возможность поздороваться со Снейгром». «Кто это?» — удивленно спросил мальчик. «Жеребец, которого мы подобрали для тебя». «Вот оно что!» Фло встал, хотя ему совершенно не хотелось знакомиться с конем. Следующим утром это случится в любом случае, и все же он без возражений последовал за Гериком и Фенвольфом к небольшому стойлу позади таверны. Оба мужчины подошли к двум из трех привязанных снаружи лошадей и дружелюбно погладили их по мордам. — Вот снаигр! — Фенвольф показал на третьего коня. Фло шумно сглотнул и нерешительно подошел ближе. Хотя этот конь был меньше остальных двух, Ему он казался огромным. Мальчик сделал еще один шаг вперед и нерешительно протянул руку к коню. Тот фыркнул, и Фло испуганно отскочил. Не бойся, он тебе ничего не сделает! Ободрил его Фенвульф. Легко тебе говорить, буркнул Фло, но снова подошел ближе. Скажи еще, что никогда не ездил верхом! Удивленно произнес Винкиин. Не ездил! Я обычным пешком хожу! «Или езжу на велосипеде, или папа подвозит меня на машине», — мысленно добавил он. «Пока что как-то не доводилось». «Тогда завтра утром нам предстоит веселая поездка», — пробормотал Фенвульф и улыбнулся, словно сказал какую-то шутку, понятную только ему. «К счастью, у нас будет несколько дней, чтобы добраться до настоящих гор. К тому моменту ты, скорее всего, уже будешь более-менее твердо сидеть в седле». Он достал сморщенное яблоко из висящего на стене ведра и протянул его Фло. «Вот, угости Снейгра, чтобы он тебя признал». «Он кусается?» — осторожно спросил Фло. «Может, но не станет», — сказал Фенвольф. «Наверное», — добавил Герик с легкой улыбкой. «Ха-ха», — сухо ответил мальчик, но собрался с духом и протянул Снейгру яблоко на ладони. Конь некоторое время принюхивался, а затем взял предложенное лакомство большими теплыми губами. Прикосновение было немного щекотным, и Фло гордо улыбнулся Фэнвульфу. «Вот и хорошо!» — похвалил его Винкиин. «Теперь можешь погладить его нос». Фло осторожно провел рукой по голове и переносится коня, и его обрадовало, что Снейгр не уклонился. «А что вообще значит Снейгр?» — вдруг спросил он. «Метель!» — ответил Фенвольф но легкая и которая весной приносит последний мокрый снег, — мечтательно добавил он, похоже, погрузившись в воспоминания о родине. — Нам показалось, что этот молодой жеребец тебе как раз подойдет. — Спасибо, — неловко ответил Фло. Слова Винкеина напомнили о том, что ему на самом деле придется ехать верхом на этом коне. Жеребец ему уже понравился, но мальчика все равно пугала мысль о том, что он может упасть с его высокой спины на каменистую почву. «Нужно возвращаться!» — голос Герика отвлек его от размышлений. Мальчик кивнул. Покас, на игр», — сказал он, и вышел из стойла следом за компаньонами. Когда он немного позже разложил перед собой свою часть багажа и попытался как можно компактнее все уложить, Наличие Снейгра начало казаться ему весьма успокаивающим. Если бы ему пришлось тащить все это самому, он бы и шага не смог сделать. Наконец он все упаковал и был готов отправляться в путь. Фло прикинул, что уже за полночь, и ему оставалось только пара часов сна. Он с тоской посмотрел на одну из двух кроватей и задумался о том, как они вообще поделят спальные места. Фенвольф, заметив его взгляд, рассмеялся. «Ложись спокойно, мальчик. И ты тоже, Герик. Мне будет удобно и на полу». Флоне не нужно было просить дважды. Быстро сказав «доброй ночи», он забрался под одеяло и тут же уснул. Он сидел на теплой траве посреди большой поляны. За кронами деревьев виднелись зазубренные шпили высоких гор. Фло с наслаждением закрыл глаза и подставил лицо теплым лучам солнца. Вдруг на него упала тень, и он раздраженно поднял взгляд. Что-то большое двигалось по воздуху у мальчика над головой. Слишком быстрое для облака, слишком большое для птицы. Фло с восторгом различил два огромных крыла и длинный изящный хвост. Дракон! Он действительно увидел дракона! Фло огляделся по сторонам в поисках других драконов. И действительно, в небе вскоре появилось еще одно величественное существо. И еще одно И еще! С открытым ртом Фло наблюдал, как все больше драконов поднимаются из-за гор. Скоро счет этим удивительным созданием пошел на сотни. В светлых лучах солнца их чешуя переливалась всеми цветами радуги. Затаив дыхание, мальчик видел, как их тела заполняют почти все небо. Он видел, как между крупными созданиями пробираются драконы поменьше. Старшие драконы Предусмотрительно оставляли пространство для молодых, неспешно взмахивая своими могучими крыльями. Фло не знал, как долго он наблюдал это грандиозное представление. Могло пройти несколько часов или несколько дней, но, наконец, последний дракон скрылся за горизонтом. Фло устало поднялся и отряхнул сухие травинки с длинной юбки Адель. Глядя в ту сторону, куда улетели драконы, он ощутил, как его переполняют печаль и пустота. «Вот и все!» – прошептал голос Адель его губами, и он медленно зашагал прочь. Следующим утром Фло неуверенно стоял перед Снейгром, наблюдая за тем, как Фенвольф закрепляет багаж Фло на спине коня позади седла. Закончив, Винки требовательно посмотрел на Фло. «Ну, давай, забирайся!» Мальчик осторожно подошел ближе и неуверенно поставил ногу в стремя. Лошадь, должно быть, почувствовав его нервозность, беспокойно отступила на пару шагов в сторону, и Фло пришлось прыгать за ней на одной ноге, чтобы удержать равновесие. Наконец, ему удалось высвободить ногу, и он недовольно взглянул на Снейгра. Посмотреть на Фенвульфа у него не хватало духу. Он знал, что выглядит смехотворно. — Ну давай же, юный Флориан, — поторопил его Винкин, — ты способен на большее. Мальчик снова подошел к жеребцу. Герик тоже подошел ближе и взялся за поводья Снеигра. — Не бойся, Фло, — ободряюще сказал он, — я крепко его держу. Тебе нужно рывком забраться на него. Фло сделал, как было сказано, и в следующее мгновение вдруг оказался в седле. — Ух ты! — вырвалось у него, когда он окинул взглядом мир сверху. У него и правда получилось, и на мгновение с него слетела вся нерешительность. Было какое-то правильное чувство от того, что Фло сидит в седле, и он инстинктивно ощутил, что точно знает, как обращаться с конем. Но, к сожалению, это мгновение быстро пролетело, и мальчик снова осознал, что сидит на коне впервые в жизни. Герик и Фенвульф тем временем вскочили на своих коней и двинулись вперед. Наблюдая за ними, Фло вдруг понял, что понятия не имеет, как приказать жеребцу двигаться вперед, не говоря уже о том, чтобы направить его в нужную сторону. На мгновение он остановился в нерешительности. Позвать на помощь уже сейчас будет слишком унизительно. Но тут Снейгер сам двинулся вперед, следом за остальными двумя лошадьми, и Фло выдохнул с облегчением. Хотя его встряхивало с каждым шагом коня, он, по крайней мере, наконец двигался вперед. Путники почти не разговаривали, пока ехали через город. Фенвульф скакал первым, а Герик держался рядом с Фло, чтобы в случае чего помочь ему. Но, к счастью, улицы были еще пусты, так что они без проблем добрались до городских ворот. Выехав из города, Фенвульф поскакал быстрее. И Фло внезапно почувствовал себя мешком с мукой, который швыряют туда-сюда. Он мужественно сцепил зубы, и попытался сидеть в седле так же, как Фенвульф и Герик. Герик то и дело давал ему мелкие советы, но, несмотря на это, Фло был слишком сосредоточен, чтобы вести какой-либо разговор или более-менее ясно мыслить. Поэтому он очень удивился, когда Фенвульф, через какое-то время показавшееся ему вечностью, наконец остановил своего коня. Фло посмотрел на солнце, которое пробивалось сквозь деревья, растущие вдоль проселочной дороги, и заключил, что для дневного привала еще слишком рано. Хотя он, конечно, не отказался бы от передышки. Ноги сводило так сильно, что было непонятно, сможет ли он вообще когда-нибудь их распрямить. Мальчик попробовал вынуть ногу из стремени, вытянул и согнул ее пару раз. Повторив то же самое с другой ногой, он, наконец, обратил внимание на остальных. «Прошел час», — сказал винки ингерику. «Ты обещал мне объяснить, что происходит». «Да, обещал», — осторожно согласился парень, а затем повернулся к Фло. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил он мальчика. Фло не сразу понял его вопрос, а затем покачал головой. Вчерашний сон не дал ему никаких новых зацепок, которые помогли бы в их путешествии. «Ну ладно», — расстроенно вздохнул Герик. «Ты когда-нибудь слышал о драконьих доспехах?» — без обиняков спросил он у Винкиина. Фенвульф растерянно посмотрел на него, и Фло подумалось, что разговор будет долгим. «Не против, если я спешусь?» — спросил он, прежде чем Фенвульф успел ответить на вопрос Герика. «Давай, на здоровье!» — рассмеялся Герик и сам выбрался из седла. Фенвульф усмехнулся, а затем тоже спрыгнул с лошади. «Хочешь сказать, объяснения могут затянуться?» — спросил Винкеин. Он присел на корень дерева и выжидающе посмотрел на Герика. «Так и что там с этими легендарными драконьями доспехами «Мы их ищем», — коротко ответил тот. «Пф!» — презрительно фыркнул Винкеин. «И из-за этой чуши вы затащили меня сюда?» Он мрачно посмотрел на Герика. «Значит, в последние недели я впустую тратил с вами время?» Изумленно и сердито он смотрел то на Герика, то на Фло. «Это не какие-то бредни!» — настойчиво возразил Герик. «Доспехи существуют на самом деле, и у нас уже есть их часть». «Часть?» «Какая часть?» — спросил Фенвульф с невольным любопытством. «Кинжал», — ответил Герик, «и мы считаем, что еще одна часть хранится у какого-то из винкиинских племен». «У какого?» А «Этого мы, к сожалению, не знаем», — признался парень. «Но мы над этим работаем», — он бросил на Фло быстрый взгляд. «И откуда вы это знаете?» Недоверчиво спросил Фенвульф, не обращая внимания на вторую часть ответа Герика. Элквия, супруга Биодина была Винкиинкой, ответил Фло, и после его смерти она забрала часть его доспехов, чтобы отдать своему народу. Но вы не знаете, куда именно, саркастично произнес Фенвульф. И тогда вы решили, давайте просто обыщем все племена Винкиинов, на это понадобится всего пару лет. А чтобы не было так скучно, возьмем с собой Фэнвульфа, ему явно нечем больше заняться. — Разумеется, нет, — перебил его Герик. — Я же сказал, Фло над этим работает. — Фло? — удивленно переспросил Фэнвульф, посмотрев на мальчика так, словно видел его впервые. — А он, какое ко всему этому имеет отношение? — Он истинный обладатель доспехов, — ответил Герик. — Этот мальчишка? — еще раз переспросил Винкеин. Он явно не верил сказанному. Скорее, так вышло случайно, объяснил Фло. Ему внезапно захотелось оправдаться. Но это действительно так. Посмотри. Он высоко закатал рукав и показал ему отметину на предплечье. Фенвольф мельком взглянул на нее. Ничего себе, случайность, буркнул он, и как он нам помогает искать доспехи? Ты можешь почувствовать, где находятся их части? Вроде того, уклончиво ответил Фло. Ему не хотелось рассказывать о своих снах. У него самого голова шла кругом от того, что ему постоянно приходилось принимать облик других людей и проникать в их мысли. «Тогда напрягись», — ответил Фенвольф. «Максимум через четыре дня. Мы должны решить, по какому пути двинемся». «Значит, ты с нами?» — довольно спросил Герик. Винкеин задумался и кивнул. «Я не знаю, как мне к этому относиться». И чего вы хотите добиться с помощью доспехов, если вы вообще не врете? Но история настолько поразительная, что она просто не может быть неправдой. Кроме того, речь идет об опасном приключении, а значит, будет весело. Он улыбнулся, и Фло с облегчением улыбнулся в ответ. Санталас расправил плечи и решительно постучался в дверь, ведущую в кабинет императора. Он немного подождал... Затем открыл дверь и вошел. — Санталас, дорогой! — радостно поприветствовал его Суарак. — Надеюсь, у тебя наконец-то есть хорошие новости. — Почти, Ваше Величество! — Санталас покорно опустил взгляд. — Почти! — громогласно вопросил император. — Я дал вам достаточно времени. Теперь я хочу увидеть результат. — Понимаю, Ваше Величество. Мы близки к прорыву. «Ты мне это уже не первую неделю рассказываешь. Может, мне стоит просто тебя казнить, чтобы другие, наконец, оценили серьезность положения?» Ученый сглотнул. «Разумеется, вы можете так поступить, Ваше Величество, но кто тогда возглавит исследование?» «Какой мне толк от исследований, которые ничего не дают? Мне нужна моя армия, и быстро! Винкиины уже давно держат меня за дурака!» «И пора бы им заплатить за свою наглость!» Глаза Суарака расширились от ярости. «Уже скоро, мой господин, они заплатят!» Поспешно заверил его Санталас. «Для этого мне лишь нужна еще одна проба!» Он достал маленькую пробирку из складок своей длинной мантии и неуверенно шагнул к императору. «Еще одна проба!» Суарак недоверчиво прищурился, и испытующий посмотрел на подошедшего к нему ученого. — Что вы там с ними делаете? Вы же не сами ими пользуетесь? — Нет, ваше величество. Ученый потрясенно покачал головой. От одной мысли о таком издевательстве над собственным телом его пробила дрожь. — У нас почти получилось изготовить искусственную сыворотку, но она еще слишком нестабильна. Тестовые субъекты впадают в безумие и, как правило, не переживают вторую дозу. Нужно провести еще несколько экспериментов. «Ну ладно!» — Суарак высоко закатал рукав и протянул ученому руку. Пока тот ловко наполнял пробирку темной, почти черной кровью, на губах императора появилась злобная ухмылка. «Я ожидаю результата на следующей неделе!» — холодно произнес он. «Либо ты...» «Представишь мне готовых к бою солдат? Либо я испытаю последнюю версию сыворотки лично на тебе!» Санталас побледнел. Дрожащими пальцами он заткнул пробирку пробкой и спрятал ее в карман. «Вы получите, солдат, ваше величество!» Бесцветным голосом пробормотал он и поспешно вышел. Вскоре после дневного привала Фенвульф заметил, что его конь начал хромать. Выругавшись, Винкиин остановил его и соскочил на землю. «Что случилось?» – спросил Герик, остановившись рядом. «Заноза попала», – мрачно сказал Фенвлев, рассматривая левое заднее копыто коня. «Ох!» – сочувственно ответил Фло, бросив взгляд на ранку. Затем его лицо просветлело, и он осмотрелся по сторонам. Заметив в нескольких шагах нужное растение, он тут же выбрался из седла и побежал к нему. «Вот, это поможет!» — сказал он Винкиину, растирая между пальцами листья, которые пустили беловатый сок. — Наложи на рану, и к завтрашнему дню все заживет. Фенвульф удивленно посмотрел на него и на растения, которые он протягивал. — Верно. Спасибо. Но откуда ты это знаешь? Фло застыл на месте. Он просто знал, не задумываясь откуда. Точно так же, как он знал, сколько будет два плюс два. Но теперь он понял, что, возможно, это было что-то из знаний Адель, и он вдруг смог подключиться к ним вот так просто, не дожидаясь с и не прилагая специальных усилий. Круто ведь, да? Он нахально улыбнулся Винкиину, который все еще ждал ответа. — Лучше не спрашивай. — Конь может идти? — встревоженно спросил Герик. Было еще светло, и он не хотел терять время впустую. — Думаю, да, — ответил Фенвульф. «Хотя я предпочел бы идти пешком, чтобы не повредить копыты еще сильнее». С этими словами он взял коня под устцы и зашагал вперед. Скрипнув зубами, Фло снова забрался в седло и с удивлением обнаружил, что они продолжают двигаться почти с той же скоростью, что и раньше. Подумав о том, как у него болит нижняя часть тела, он задумался, не стоит ли по примеру Фенвульфа немного пройти пешком. Но он вынужден был признать, что вряд ли долго выдержит темп Винкиина. Кроме того, ему не хотелось становиться объектом насмешек. К моменту, когда они, наконец, разбили лагерь, Фло удерживался в седле исключительно за счет силы воли. Болела каждая мышца. Бедра горели от непривычного напряжения. Спина и плечи не могли расслабиться. А про заднюю часть он предпочитал не думать. Такой избитой она казалась. Не без некоторого удовольствия Фло отметил, что Герик тоже выбрался из седла на нетвердых ногах и с искривленным от боли лицом опустился на мягкую траву рядом с мальчиком. Только Фенвульф, похоже, совершенно не устал. Фло с завистью наблюдал, как Винкиин, радостно насвистывая, ухаживает за своей лошадью и меняет повязку на копыте. Устыдившись, мальчик преодолел боль, поднялся и медленно подошел к Снейгру, чтобы снять с него седло и, подражая Фенвульфу, слегка спутать коню ноги, чтобы он не ушел слишком далеко от стоянки. После ужина, который состоял из хлеба с копченым мясом, Фло завернулся в одеяло и тут же уснул, несмотря на то, что было жестко. Если в эту ночь какие-то сны или воспоминания и приходили к нему, он слишком устал, чтобы потом о них вспомнить. Следующим утром Фло чувствовал себя не сильно лучше, чем вечером, Все тело болело, а когда он сел, то лишь усилием воли сдержал крик, так сильно у него все ныло. Мысль о том, чтобы в этом состоянии снова сесть в седло, казалась ему совершенно абсурдной. Но осмотревшись по сторонам, он увидел, что остальные спокойно справляются со своими утренними делами и осознал, что у него нет другого выбора. Фло как раз задумался, чтобы ему незаметно подложить на седло, и так ничего не придумал, когда к нему подошел Фенвульф. «Идем, Флориан, пока греется вода для чая, сможем немного потренировать боевые приемы». Фло изумленно посмотрел на него, но Венкиин больше ничего не говорил, так что ему оставалось лишь с усилием распрямиться. Похоже, Фенвульф рассчитывал продолжить обучение мальчика которые они отложили, пока тот находился в усадьбе Герика. Винкиин бросил мальчику длинную палку. «Раз уж ты носишь драконий кинжал, ты должен как следует уметь с ним обращаться». С этими словами Фенвульф сделал выпад своим шестом, и Фло, застигнутый врасплох, смог лишь неуклюже парировать. К счастью, скоро их прервал Герик, который в это утро, похоже, отвечал за завтрак. Пока Фло стоя уничтожал свою порцию хлеба, Он осознал, что упражнение, похоже, пошло на пользу его плечам и спине. Когда он, наконец, снова запрыгнул в седло, что в этот день удалось ему лишь чуть элегантнее, чем в прошлый, его приподнятое настроение исчезло, и ему пришлось стиснуть зубы, чтобы не вскрикнуть. Внезапно на него снизошло воспоминание, почти дежавю. Однажды он уже испытывал такую боль. «Нет, это невозможно!» Фло покачал головой, Но это чувство не проходило. Он напряженно пытался вспомнить. Верно, эта боль была ему знакома. Ему было пять или шесть, и он впервые поскакал на охоту с папой. Фло снова встряхнул головой. Это какое-то безумие. Он никогда не был на охоте, и его папа тоже. Но воспоминание было никак не прогнать. Был ясный солнечный день, и он уговорил папу взять его с собой. Тот считал, что это не очень хорошая идея, но в итоге согласился, чтобы потренировать выносливость сына. Мальчик уже несколько недель учился держаться в седле, но еще никогда не совершал долгих поездок. Охота длилась два дня, и когда он наконец вернулся домой, лишь гордость помогала ему удержаться в седле. Собственная гордость и гордость в глазах папы, который одобрительно положил руку ему на плечо, а затем осторожно поднял его из седла. Беги к маме, би1 сказал ему папа, и скажи ей, что мужчины вернулись домой. Ее мужчины. би1 навсегда запомнил этот день. И Фло теперь тоже никогда не забудет. При этом Фло совершенно не понимал, какой ему с этого может быть толк. С него хватало и того, что он во сне оказывался в телах разных людей. Ощущать чужие воспоминания еще и наяву – это что-то на грани сумасшествия. Он же не какой-то ненормальный. С другой стороны, если он сейчас сможет применять знания Адель о магии и целебных растениях по собственному желанию, это будет круто. Кроме того, Фло с удивлением осознал, что скакать на лошади стало как-то полегче. Его мышцам еще предстояло привыкнуть к необычной для них нагрузке, но поза внезапно стала менее напряженной, и он держал поводье свободнее, потому что вдруг с удивительной уверенностью понял, что делать. Он даже рискнул слегка ударить Снеигра пятками по бокам, чтобы тот немного ускорил шаг. В середине дня, когда они устроили привал, Фло почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы собрать ветки для костра, а Фенвольф тем временем решил поохотиться с луком. И действительно, через некоторое время Винкиин принес зайца, которого ловко разделал и повесил жариться над огнем. После неожиданно обильного ужина все трое еще некоторое время посидели у костра. Погрузившись в свои мысли, Фло сунул руку в сумку и вынул браслет, который оставила в его руке девушка с рынка. Браслет состоял из нескольких круглых пластин, сделанных, по-видимому, из рога и нанизанных на шнур. Тонкие пластины были украшены изысканной резьбой. Фло показалось, что эта вещица не слишком дорогая, но все равно она была очень красивая. Каждый раз, когда он смотрел на нее, ему вспоминались большие темные глаза той девушки. Герик неспешно подошел к мальчику и присел рядом. — Что это? — с любопытством спросил он. — Это потеряла эта девушка, которая пыталась обокрасть тебя в обе, коротко объяснил Фло. — И ты его поднял? — Ну да. Мальчик почувствовал, что покраснел. «Она тебе понравилась, та девочка?» — сочувственно спросил Герик. «Она была очень красивая». Фло поспешно спрятал браслет. У него совершенно не было настроения обсуждать это с Гериком. «Берегись, чтобы это не оказалось Ферея», — насмешливо произнес Фенвульф. «Кто-кто?» «Ферея», — с готовностью объяснил Винкейн. «Они выглядят как женщины, причем прекрасные». И очаровывают мужчин, так что те только о них и могут думать. Иногда они оставляют мужчине маленький подарок. Локон, цепочку или браслет. И тогда мужчина безнадежно пропал. И в чем это выражается? Он может думать только о ней, теряет аппетит, становится невнимательным. И однажды, когда он мечтает о ней, с ним случается несчастье. Его лошадь спотыкается, он падает в пропасть. «Или его смывает за борт корабля?» «И как распознать такую женщину?» С любопытством спросил Фло, которому, конечно, стало ясно, что Фенвульф просто его разыгрывает. «Ну, по хвосту?» С серьезным видом ответил Винкин. «По хвосту? Ну, понятно». «Нет, правда», — возразил Фенвульф. «Они прекрасны, но это не настоящие женщины. Они не могут скрыть свой хвост». «А ты когда-нибудь видел такую?» «Не знаю». Он задумчиво почесал подбородок. «Некоторые женщины и правда сводили меня с ума». Герик рассмеялся, и Фло ощутил, как у него краснеют кончики ушей. Однако Фенвульф, похоже, только подбирался к самому интересному. «Но Ферреи ничто в сравнении с их мужчинами, Ферреерами. Насколько я знаю...» «Феррейры встречаются довольно часто», — улыбаясь, вставил Герик. «О, да. Прежде всего они часто попадаются незамужним дочерям, которые потом слезно рассказывают об этих встречах своим отцам». Фло подождал, пока мужчины перестанут веселиться. «Пора уже идти дальше», — произнес он и встал. Фенвульф с насмешкой взглянул на него, но ничего не сказал. Он тоже поднялся и пошел к своему коню. «Вскоре парни уже снова ехали через лес». Поскольку теперь езда верхом давалась Фло заметно легче, он мог предаваться своим мыслям. Он невольно улыбнулся, когда ему вновь пришли на ум глаза той девушки. Может, он найдет ее, когда они вернутся? Вспомнит ли она о Фло? В конце концов, у него есть ее браслет. Но что он ей скажет, чтобы не выглядеть полным идиотом? Мальчик с завистью оглянулся на Фенвульфа, который ехал рядом с ним, собранный и уверенный в себе. У него явно нет проблем с тем, чтобы производить впечатление на женщин. И даже Герику как-то удалось завоевать такую женщину, как Кейла. Он направил Снейгра на поближе к Фэнвульфу и собрался с духом. — А что вообще нужно делать, если тебе нравится девушка? — напрямую спросил он у Винкеина. Фенвульф удивленно посмотрел на него. — Ты видел девушку где-то здесь? Или до сих пор вспоминаешь про свою ферею? Фло почувствовал, что покраснел. «Нет, просто спрашиваю», — запинаясь, ответил он и отвернулся. «А, чтоб в случае чего не оплошать?» — улыбаясь, спросил винкин Фло смущенно кивнул. «Как тебе угодно», — наконец дружелюбно ответил Фенвульф, но в его голосе по-прежнему слышались веселые нотки. Винкиин ненадолго задумался. «Все женщины разные», — сказал он наконец. «И к тому же непредсказуемое!» — с готовностью добавил Герик. «Верно!» — Фенвульф, понимающе кивнул. «То, что вечером нравилось, утром может вызвать негодование». «Ну, отлично!» — прокомментировал Фло. «Это звучало не слишком многообещающе». «И тем не менее...» — Фенвульф, получающий, поднял палец. «Есть правила следования, которым часто приносит успех». «Но не всегда...» Со смешкой вставил Герик. Достаточно часто! Твердо возразил Винкиин и дважды быстро поднял брови. Что же это за правило? С любопытством спросил Фло. Дай ей почувствовать себя уникальной, объяснил Фенвульф. Никогда не используй избитые фразы или преувеличения. Женщины это сразу распознают. А что тогда делать? Посмотри на нее и скажи. Ей, — Какое впечатление она на тебя производит? Все, что придет в голову. — Возможно, не все, что придет в голову, — добавил Герик. Фло снова густо покраснел. — Что еще? — тем не менее смело спросил он. — Будь уверен в себе и податлив одновременно, — продолжал Фенвульф. — Ага. Мальчик с недоверием посмотрел на винки Винкиина. — А самое важное, — Фенвульф сделал многозначительную паузу. «Никогда не допускай, чтобы она застала тебя с другой!» Смеясь, закончил он. «Ха-ха-ха!» — ха", саркастично произнес Фло. До этого он и сам мог бы додуматься. В целом разговор оказался не слишком полезным. «Не слушай его!» — неожиданно серьезно произнес Герик. «По большей части совершенно не важно, что ты ей говоришь, если это несовершенная непристойность». Женщины за несколько секунд понимают, нравишься ты им или нет. И то, что ты говоришь, на это почти не влияет. А как понять, нравлюсь ли я? У женщин есть особая улыбка, которую они показывают только тем, кто им по-настоящему нравится. Она согревает сердце. Герик замолчал и улыбнулся самому себе. В его улыбке отразилась боль. Наверное, он вспомнил Кейлу. — У тебя с Кейлой так и было? — спросил Флот. — Не вполне. Парень радостно тряхнул головой. Она довольно долго мне не улыбалась, но полюбила меня с самого начала. — И откуда ты это узнал? — Я не знал. Иногда мужчине приходится идти на риск. — Понимаю, — задумчиво сказал Фло, хотя на самом деле почти ничего не понял. Фенвульф будто прочитал его мысли, потому что ободряюще подмигнул ему. — Не бери в голову. «У тебя еще есть несколько лет, чтобы попрактиковаться, прежде чем все это станет для тебя серьезным». Он рассмеялся. «Я вот до сих пор еще учусь». Когда начало темнеть, путники стали искать подходящее место для отдыха. Хотя Фло не принимал участие в обсуждении, он с довольным видом отметил, что они в итоге выбрали то же место, что и он. Похоже, у него появлялось все больше знаний Биодина или Адель. Он чувствовал себя далеко не таким разбитым, как вчера, и это вселяло в него надежду, что он перенесет это путешествие более-менее хорошо. — У нас еще два дня, а потом нам придется выбрать направление, — предупредил Фенвульф, когда они устраивались на ночлег. — Не знаю, откуда вы берете информацию, но было бы неплохо, если бы вы могли прийти к какому-нибудь результату. — Фло скоро с этим разберется. — — сказал Герик и обнадеживающий посмотрел на мальчика. Он явно хотел его ободрить, но Фло от этого лучше не стало. «Я же не могу управлять своими снами!» — боркнул он, заворачиваясь в одеяло. «Пожалуйста, все равно попытайся, Фло. Это очень важно. Очень важно, очень важно!» — сердито подумал Фло. «Будто он сам этого не понимает. Он и без того чувствовал, будто судьба этого мира в его руках. Герику не нужно было дополнительно на него давить». В внезапном приступе упрямства он представил, как глупо будет выглядеть Герик, если через два дня они по-прежнему не будут знать, куда идти. Тогда им придется разбить лагерь прямо там, на неделю, две или даже больше. Может, так необходимый им ответ и вовсе никогда не придет. Посмотрим, как Герик тогда запоет. Фло повернулся, и ему в бок впился камень. Он уныло вспомнил свою удобную кровать – которая ждала его в другой жизни, в доме, где жили его родители. Нет, если он разочарует Герика, это ему ничего не даст. Он просто застрянет здесь еще надольше. И каким бы впечатляющим все это ни было, Фло не планировал провести всю свою жизнь в этом мире. Вздохнув, он закрыл глаза и сосредоточился. — Племя Элквии, племя Элквии, — повторял он шепотом, как мантру, погружаясь в сон. Ветер шумел в ушах фло, а густой снег залеплял глаза. Снег был повсюду. Он забивался в каждый шов одежды, превращался в ледяные капельки на коже. Постепенно мальчику начало казаться, что он бьется в белую стену, и он испугался, что врежется в невидимое в метели дерево или провалится в какую-нибудь трещину. Он ужасно мерз. Лошадь под ним тяжело дышала, пытаясь пробраться через высокий снег. Вода мелкими ручейками сбегала по дрожащим бокам, и Фло не мог разобрать, это растаявший снег или пот. Он знал, что и он, и его конь давно перешли предел усталости. Он пытался очистить глаза от снега, и лед, намерзший на его толстых шерстяных рукавицах, расцарапал онемевшее лицо. Лошадь под ним споткнулась, и Фло понял, что она может упасть в любой момент. Мальчик с трудом перекинул ногу через шею лошади и соскользнул на землю. В следующее мгновение он оказался по колено в сыпучем снегу. Застонав, он попытался шагнуть вперед. Позади фыркнула лошадь. Флок крепко сжимал в руке поводья, чтобы не потерять ее в метели, и нечеловеческим усилием сделал следующий шаг, всем своим весом превозмогая воющий ветер. Десять или пятнадцать шагов спустя Он ощутил непреодолимое сопротивление, потянув за поводья. Встревоженно оглянувшись, мальчик увидел очертания его верной лошади, лежащей в снегу. У него на глазах ее засыпало все сильнее. Фло качнулся назад, упал рядом с лошадью и обнял ее за шею. Та моргнула и с упреком посмотрела на него большими карими глазами. «Мне жаль!» – прохрипел Фло и взялся за свой пояс – Только ценой огромного усилия ему удалось вытащить из ножен примерзший к ним кинжал. Дрожащими руками он прижал изысканную рукоять к колбу животного. «Если бы я только мог поделиться с тобой жизненной силой», — прошептал он, — «я бы это сделал». Нетвердыми руками он поднял кинжал и содрогнулся, обдумывая, следует ли ему избавить животное от мучений. Наконец... Он опустил кинжал, освободился от одеяла, которое накинул на плечи в безуспешной попытке защититься от холода и положил его на спину лошади. «Мы справимся», — прошептал он, успокаивающий гладя животное по шее. Так они и лежали, и Фло долго смотрел в клубящиеся снежные хлопья, которые складывались в фантастические картины перед его усталыми глазами. Грозный дракон, стая птиц... Лицо девушки в меховом капюшоне. В отличие от других картинок, которые рассыпались за мгновение, лицо осталось. Оно приближалось, встревоженно смотря на него. Он разглядел за от снега ресницами светящиеся синие глаза. Глаза, которые выглядели до боли знакомо. Элквия! Мысленно обрадовался Фло. Губы биодина остались неподвижны и он лишь непонимающе смотрел на странное видение. Фло проснулся, исполненный необычного чувства надежды. Но когда он вспомнил подробности сна, хорошее настроение тут же развеялось. Он просто увидел первую встречу Биодина и Элквии, но все еще не знал, где они встретились и куда потом направились. А важно было именно это — и то, сможет ли он ответить что-то на вопросительный взгляд герика или лишь покачать головой. Герик глубоко вдохнул. — У нас есть еще один день, — наконец сказал он. Но Фло слышал в его голосе, что тот толком не верит, будто этот день может что-то изменить. — Я делаю, что могу, — упрямо прошептал мальчик. Герик все же его услышал. — Я знаю, Фло, — устало сказал он. — Я знаю. После полудня они добрались до Большой Поляны. Деревья внезапно расступились, и перед ними открылись возвышающиеся над лесом горы. На фоне темно-синего неба поднимались белые склоны, и Флосс содроганием осознал, что это блестит снег. Он присмотрелся повнимательнее, заслоняя глаза от ослепительного солнца. Такого он еще никогда не видел. Вершины гор не были острыми, в отличие от других известных ему гор. Они выглядели плоскими, словно кто-то их отпилил. Когда его глаза привыкли к яркому блеску, Фло разглядел, что не все горы плоские. В центре первой горы возвышалось своеобразное скальное образование. Оно походило на огромный каменный гриб. Более удачного сравнения Фло не приходило в голову. Внизу скала была очень узкой, и возвышалась, словно колонна, примерно на несколько метров. С такого расстояния было трудно оценить, насколько именно. На скале покоилась большая овальная шляпка. Пока Фло разглядывал скалу, по всему его телу забегали мурашки от волнения. «Ах, Тольтстрангир!» — сказал Фенвульф, проследив за его взглядом. «Что это?» — озадаченно спросил мальчик. «У него возникло чувство...» что он уже где-то видел эту скалу. — Толь-Странгир, одновременно пограничный столб и памятный знак. Он отмечает место, откуда начинаются земли Венкиинов, и буквально переводится как «Смерть чужакам», — закончил за него Фло, сам не поняв, почему он это произнес. — Кто его построил? — спросил он, не замечая, как удивленно смотрит на него Фенвольф. — Боги, — коротко ответил Венкиин, — Боги, с сомнением повторил Фло. Скоро сам увидишь. С серьезным видом ответил Фенвульф. Когда мы подойдем ближе, ты убедишься, что построить такое не в человеческих силах. Если мы туда пойдем, добавил он, вопросительно посмотрев на Герика. Фло внезапно отчетливо представил, как он стоит у подножия толь странгира в его тени и поднимает взгляд на его огромное навершие. Фенвульф был прав построить такое не в человеческих силах. — Пойдем, — сказал он с уверенностью, которая удивила его самого. Теперь он понимал, что именно почувствовал, когда посмотрел на скалу. — Беодин тоже там был. Герик взволнованно повернулся к нему. — Так ты теперь знаешь, где чешуйка от керасы? — Нет. Фло покачал головой. «Но я знаю, что биодин был у тольт А «Это само по себе означает, что он направился прямо через горы», озадаченно произнес Фенвульф. «Я надеялся, что нам не придется идти напрямую». Винкиин задумчиво потер подбородок. «Может, Халаевир?» добавил он себе под нос. «Халаевир?» Герик сглотнул. «Я слышал о них кое-какие истории, и даже если правдиво только половина из них, то с Халайевир шутки плохи». «О чем вообще речь?» — поинтересовался Фло, прежде чем Фенвульф успел что-то добавить. «Халайевир — это один из самых воинственных кланов», — объяснил Винкиин. «Они живут в глубине горы, не слишком дружелюбны к чужакам. Если часть доспехов оказалась у них...» У нас нет никаких шансов их добыть. — Может, доспехи и не у них? — неуверенно сказал Фло. — Я просто сказал, что один был там, у скалы, но не говорил, что он двинулся дальше в горы. — Но если тебе вскоре не вспомнится что-то еще, нам все равно придется идти через них. Фло кивнул и снова пустил Снейгра побыстрее. Он решил стараться еще усерднее, потому что мысль о том... Чтобы встретить зиму на этих покрытых снегом склонах, его совершенно не привлекало. Когда они устроились на ночлег, Фло закрыл глаза и сосредоточился на мыслях о Беодине. И его усилия не пропали даром. Он стоял на горе у подножия необычной скалы тольц тран Фло узнал ее очертания, когда Беодин поднял взгляд. Основание скалы тянулось метров на десять от земли. Но оно было похоже на колонну вовсе не так сильно, как это казалось снизу. Теперь Фло видел, что скала по форме напоминает вытянутые по вертикали песочные часы, широкая и массивная вверху и внизу с длинной и тонкой средней частью. Затем его взгляд скользнул к лежащим за ней горам. Покрытые льдом вершины величественно возвышались над ним и казались непреодолимыми. И 1 видимо, тоже так думал. Мальчик тяжело вздохнул, а затем сел в седло и медленно поскакал дальше в горы. Сцена сменилась. Фло скакал сквозь метель. Он устал, замерз, и ему казалось, будто он в пути уже вечность. Было сложно различить что-то сквозь завесу, обжигающей холодного снега. И ясно было лишь, что он едет вверх по склону. Мальчику приходилось объезжать огромные валуны, разбросанные повсюду. Наверное, снегопад начался внезапно, потому что земля была покрыта лишь тонким белым слоем, который, однако, быстро становился толще. Копыты лошади стучали по твердым камням, то и дело скользя. Фло приходил в ужас от мыслей о том, что в какой-то момент лошадь может не удержаться или ее нога провалится в невидимую трещину. Внезапно он различил за завесой снега что-то темное и повернул туда. Несколько огромных валунов были прислонены друг к другу так, что получилась небольшая пещера, в которой он мог поместиться вместе с лошадью. Он забрался внутрь и осмотрелся. В середине виднелось кострище, а у дальней стены было сложено немного дров. Похоже, эта рукотворная пещера часто использовалась как безопасное укрытие. Мальчик поспешно развел костер, Собрал немного снега в металлическую кружку, которую достал из сумки, и подержал ее над пламенем. Постепенно в холодные пальцы возвращалась чувствительность, и он благодарно обхватил ладонями теплую кружку. Ни о чем не думая, Фло сидел и смотрел на потрескивающий огонь. Он смотрел на танцующее пламя. Но теперь это был уже другой костер, и пещера тоже изменилась. Нет, это была уже не пещера, а палатка». Маленькая темная палатка посреди уже другой метели, и он был не один. Напротив сидела женщина в плотном, отороченном мехом плаще. Словно проследив за его взглядом, она подняла голову, и Фло узнал Элквию. Очень молодую Элквию, моложе, чем во время схватки с Суараком и последующих событий. «Спасибо!» — прохрипел Фло с пересохшим горлом. «Вам повезло, что вы выжили». — ответила девушка. Она говорила отрывисто, с иностранным акцентом, словно подбирая слова на языке, которым пользуется очень редко. «Без вас мне пришлось бы плохо». «Не знаю». Она оценивающе посмотрела на него. «Вы очень сильны для южанина», — с презрением добавила она. «Не любите южан?» — с любопытством спросил парень. Она фыркнула. «От вас одни неприятности». «Почему вы тогда меня спасли?» — Почему вы не бросили свою лошадь? — ответила девушка вопросом на вопрос. Он пожал плечами. — Я к ней очень привязан. Настолько сильно, что поделились с ней плащом. Ей было нужнее. Она посмотрела на парня, словно сомневаясь в его здравом рассудке, но ничего не сказала. — Как вас зовут? — нарушил молчание он. — Элквия, — ответила она удивительно неохотно. — А я один. Он широко улыбнулся. «Вам нужно поспать», — сказала девушка, не ответив на его улыбку. «Метель уляжется через пару часов». «И что тогда?» Она помолчала. «Тогда вы пойдете своей дорогой, а я своей», — наконец сказала она. «Здесь неподалеку должна быть деревня Винкиинов. Не могли бы вы подсказать мне, где она?» «Нет», — девушка отчетливо покачала головой. «Не можете или не хотите сказать...» переспросил 1 «Не имеет значения. Вам здесь не рады, потому что я южанин. Да. Мы не вмешиваемся в ваши дела, а вы в наши. И все же вы мне помогли. Не вам, а коню», ответила она, и ее глаза сверкнули. «Он не виноват, что глупый южанин его сюда затащил. Тогда покажите дорогу к деревне не мне, а коню». «Он слишком слаб, чтобы продолжать путешествие вместе со мной. Ему нужна передышка». «А что будете делать вы, пока ваш конь отдыхает в нашей деревне?» — спросила девушка, скривив уголок рта. Беодин не позволил сбить себя с толку. «Если нужно, я подожду здесь. Хотя, конечно, я бы предпочел отправиться следом за вами. И вы не станете искать нашу деревню?» — с подозрением спросила она. — Нет, если вам так угодно, и если вы пообещаете, что через несколько дней вернете коня мне. — Почему? — Потому что я уважаю право каждого народа на свободу и самоопределение. — Какой вы странный, — сказала девушка и озадаченно нахмурилась. — Мне нужно подумать, а вам поспать, — добавила она и встала. — Куда вы? — встревоженно спросил b1 когда девушка отодвинула клапан, закрывающий вход в палатку. — Снаружи бушует метель. Я же Винкиинка, — гордо ответила она, натянула на голову капюшон и выскользнула наружу. Фло открыл глаза и сонно моргнул. Было еще темно. В слабом свете костра виднелась спина Герика, который нес стражу вторым. Фло снова закрыл глаза, но не мог уснуть. Картины, которые он только что видел перед собой, были еще слишком живыми. Он ощутил, что близок к прорыву. Изо всех сил он сконцентрировался на биодине, который остался в палатке. Нужно просто узнать, куда он отправился дальше. Элквия скоро вернулась. Внезапно подумалось Фло. И биодин не уснул, он ждал ее, переживал. Он переживал не за себя, а за нее. Боялся, что с ней что-то случится в метели. Он дважды вскакивал, собираясь идти на поиски и дважды брал себя в руки и заставлял себя довериться ей, дожидаться эту невероятно смелую, чудесную девушку. В сознании Фло будто прорвался барьер, и воспоминания обрушивались на него все быстрее. Он вспомнил Элквию, как она вернулась, не одна, а с двумя мужчинами. Разумеется, она сходила в деревню и спросила разрешения привести его. Для этого ей пришлось пустить в ход все свое красноречие, Но в итоге она смогла уговорить своего дядю. Ее дядя был главой клана. И вот она вернулась и объяснила ему условия. Они завяжут Беодину глаза, и ему нельзя будет покидать деревню без разрешения. Позже, когда он будет готов продолжить путь, если Винкиины сочтут его достойным доверия, они снова приведут его сюда, чтобы он мог двинуться дальше. Беодин согласился. Это был уже не первый клан, который он посещал, и он уже усвоил, насколько сильно винкиины ценят свою независимость. Они отвели его в деревню, и он провел там следующие несколько дней, отдыхая. Кроме нескольких женщин, которые приносили ему еду и не понимали его языка, или, по крайней мере, делали вид, что не понимают, и еще Элквии, которая заглядывала к нему время от времени, он видел не слишком много людей. Мужчины... Недоверчиво наблюдали за гостем издали, когда он прохаживался по деревне, и его явно держали подальше от любых важных мест. Фло знал, что Биодина это в высшей степени раздражало. Он пришел к Винкиинам не просто так. Ему нужно было обсудить что-то важное с главой клана, но как Фло не напрягался, он не мог вспомнить, о чем речь. В то же время биодин испытывал не только недовольство, Воспоминания об этих днях скрашивало теплое радостное чувство в груди Фло, и оно явно было связано с Элквией. По другую сторону костра заворочился Фенвульф, и Фло заметил, что небо уже заметно посветлело. Мальчик медленно встал. Он знал, что сейчас последует. Вопросительные взгляды путников, взгляды, на которые он еще не мог ничем ответить, хотя ответ, казалось, был уже так близок. Он понимал, что Герик и Фенвульф освободили его от необходимости нести дозор, чтобы ему лучше вспоминалось, и его огорчало, что он снова их разочаровал. Но ну, есть что-то новое», — небрежно спросил Герик, разделяя между ними остатки хлеба. Прозвучало не слишком оптимистично. Очевидно, Фло сам рассказал бы, если бы ему было что сообщить. «Не совсем», — осторожно подбирая слова, сказал Фло но я узнал кое-что про Биодина. — Что же? — заинтересованно спросил Герик. — Думаю, он уже посещал другие кланы до того, как попал в клан Элквии. Ему было что-то от них нужно. — Вероятно, он хотел втянуть их в свою борьбу, — резко заметил Фенвульф. — Всегда находится какой-то южанин, который считает, будто мы орда наемников. Фло бросил на него мрачный взгляд, но Герик задумчиво покивал головой, соглашаясь с ним. — Может, ты прав, — пробормотал он. Иначе зачем ему было ехать на север, пока Суарак все больше набирал силу на юге? — Что ж, — рассудительно произнес Фенвульф, — а ты видел еще что-нибудь, Флориан? Может, символ клана или какие-то цвета? — Нет, — Фло огорченно покачал головой. Но тут у него промелькнуло короткое воспоминание, и он застыл. — А нет, погоди! Медленно произнес он, сводя брови от напряжения. У Элквии всегда были разноцветные ленты в волосах. Вдруг он отчетливо увидел пальцы Биодина, осторожно расплетающие эти ленты. «Красные и желтые!» — довольно произнес мальчик. «Она всегда носила красные и желтые!» Фенвульф ненадолго задумался, но затем разочарованно покачал головой. «Эти цвета используют несколько кланов. «Может, тебе еще что-то вспомнится?» Оба мужчины, как зачарованные, смотрели на мальчика, который пытался что-то уловить в обрывках воспоминаний Биадина. «Снильтарт!» — вдруг сказал он. «Снильтарт!» — непонимающе повторил Фенвульф. «Да, так звали ее отца», — объяснил Фло. «Он был братом главы клана и был против того, чтобы Элквия выходила за биодина. «Нет, это нам ничего не дает», — нетерпеливо перебил великан. Он расстроенно провел рукой по волосам. «Мне нужно название клана». «Но я его не знаю. Может, они и не раскрыли его Биодину, потому что не доверяли ему». «Нет». Фенвульф решительно покачал головой. Элквия была его супругой, так что его должны были принять в клан. И вдруг Фло вспомнил темную ясную ночь, которую освещали лишь огромные факелы. Вспомнил, как Элквия лучилась счастьем и гордостью, как Беодин торжественно шагал между двумя рядами суровых воинов винкиинов навстречу главе клана и преклонил перед ним колени. «Склони голову, южанин!» — произнес вождь. И когда биодин подчинился, мужчина медленно достал из ножен большой меч и протянул его к Беодину, держа рукоятью вверх. «Теперь принеси присягу, чтобы стать достойным воином непобедимого клана». «Ядмарир!» «Ядмарир!» — не дыша прошептал Фло. «Клан назывался Ядмарир!» Фен вольф рассмеялся и порывисто обхватил его за плечи. «Отлично сработано, мальчик!» — выкрикнул он и со всей силы хлопнул его по плечу. «Отлично сработано!» «Ты знаешь такой клан!» С явным облегчением спросил Геррик у Винкиина. «Конечно знаю, а знаете, что самое замечательное?» Радостно спросил он в ответ. «Нам не придется идти через горы», — предположил Фло. Фэнвольф закатил глаза, но затем добродушно подмигнул мальчику. «Это вторая хорошая новость», — пояснил он. «А первая в том, что по пути мы сможем заглянуть в мою родную деревню». «Я целую вечность не видел своих!» Фло, повеселев, посмотрел на Герика. «В гости к Фенвульфу. Это должно быть интересно!»